«Статьи и гранты. Силы науки в смелости и готовности признавать свое невежество». Юваль Ной Харари На днях в рамках междисциплинарного сотрудничества мы встречались с молодым профессором с факультета нанотехнологий. Инициатором этой затеи был я. Излишнее рвение часто толкает на опрометчивые поступки, напоминая, что каждый сам зодчий своего персонального ада. Я всего-навсего хотел получить немного углеродных нанотрубок, которые производятся в лаборатории молодого профессора чуть ли не в промышленных объемах. Это представлялось мне примерно так. Прихожу, беру склянку с наночастицами, благодарю и ухожу. Но, как водится, бесплатный сыр бывает либо в мышеловке, либо поблизости непременно колачивается какая-нибудь плутоватая лисица. Все пошло наперекосяк с первого же шага. Извещение начальства о моих намерениях. Шмуэль усмотрел в этой встрече некий политический подтекст и навязался туда вместе со мной. Во время редактуры разразился спор о том, нужно ли напомнить, что Шмуэль – это имя научного руководителя, и что Шмуэль и профессор Басад – одно и то же лицо. Господин редактор считает необходимым напомнить и про имя, и про то, что Басад – это с Божьей помощью, и именно поэтому научный руководитель прозван профессором Басадом. И вот я сижу и глазею, как два профессора, словно павлины, самозабвенно распускают друг перед другом метафорические хвосты. Молодой поминутно вскакивает и принимается метаться по кабинету, вместо хвоста воодушевленно взмахивая верхними конечностями. После каждой третьей реплики он замирает, пораженный величием собственной мысли, и победоносно ткнув пальцем в потолок провозглашает «это гениальная идея». Затем делает предостерегающий жест, призывая не двигаться, чтобы не спугнуть вдохновение, выхватывает тетрадь и наспех конспектирует свежеиспеченное прозрение. Минут через десять выясняется, что таких тетрадей у него две. Одна для рядовых гениальных идей, а вторая для сверхгениальных. Шмуэль из вежливости тоже удостаивается нескольких записей в первую тетрадь. Я на подобные почести не претендую и скромно помалкиваю, рисую в уме картину воздвижения на центральной площади технеоновского кампуса конного памятника сего молодого ученого мужа в треуголке и смирительной рубашке. «Технеон. Технологический институт Израиля». «Я уже вижу, как будет выглядеть твоя диссертация», внезапно объявляет он, присвоив себе очередную Нобелевскую премию, и, наткнувшись на меня фосфорисцирующим самодовольством взором. Я аж закашлялся от такого хамства. Он, значит, уже решил припахать меня к своему проекту? За какую-то склянку с парой миллилитров раствора наночастиц? Даже не знаю, что возмущало больше. Непомерная прыть или зашкаливающий градус корыстолюбия. Я мысленно выматерился и поклялся приложить все усилия, чтобы отделаться от этого охотника за легкой наживой как можно скорее. Приняв решение, я отвлекся и задумался об этой манере швыряться гениальными идеями. Подобный образ мышления и самооценки вполне типичен для среднестатистического профессора. Правда, обычно недуг ослепления собственной конгениальностью проявляется не в столь острой форме и больше смахивает на хроническое, вяло текущее заболевание. Эти недосверхчеловеки, я имею в виду подавляющее большинство профессоров, пребывают в иллюзии, что каждым мыслительным порывом способны творить величайшие научные открытия. Им кажется, что космос, вся Вселенная, внемлет им и отзывается на шептовые сокровенные ответы. Едет на службу, этакий недосверхтитан научной мысли, и видит, скажем, трещину на асфальте. И эта трещина каким-то непостижимым образом задевает в нем некую струну. Внутри, не до сверхтитанов, все переворачивается и разверзаются небеса. И кранты. Начинается рецидив научной диареи. По прибытии он рвется отыскать отголосок этой снизошедшей с небес божественной трещины у себя в лаборатории. Зачастую наперекор базисным законам физики и вопреки всякому здравому смыслу. Вот и бесподобный профессор Басат. Является как-то утром и принимается пилить меня релеевским рассеянием. Он, видите ли, буквально четверть часа назад, стоя в пробке, любовался на небо и вспомнил, как где-то когда-то вычитал, что лорд Релей первым додумался, почему небо голубое. Британский физик лорд Джон Релей в 1871 году установил, что интенсивность рассеяния света зависит от длины волны. Не будь рассеяния, небо выглядело бы днем точно так же, как и ночью а солнце — ослепительно ярким белым пятном. Но из-за неоднородной плотности воздуха происходит рассеяние, и синий коротковолновый свет рассеивается гораздо сильнее других цветов и придает небу голубой оттенок. «И это так здорово!» — восторженно фонтанирует он. «И почему бы нам не обнаружить это явление в наших наночастицах?» «И вправду почему?» Давайте на секунду представим масштаб атмосферной оболочки земного шара, в которой происходит преломление солнечных лучей и наночастицу. Нано, то есть частицу размером в несколько десятков миллиардных метра. Соотношение масштабов 1 к 1000 миллиардов. При такой разнице акцент смещается на совсем иные физические явления. Как-никак одно больше другого в триллион раз. Может, из-за этого триллиона? Но нет, нет. Моего научного руководителя не смущают. Ни миллиарды, ни триллионы. Настоящего профессора не остановят ни законы природы, ни результаты каких-либо экспериментов. Современный ученый не позволит таким незначительным мелочам препятствовать продвижению научного исследования в любом избранном от балды направлении. В пароксизме научного сумасбродства Шмуэль Утюжил меня релеевским рассеянием недели три. Никакие доводы не помогали. Пришлось симулировать бурную исследовательскую деятельность вокруг этого рассеяния, будь оно неладно, а втихаря работать над подготовкой давно запланированных опытов, напрямую связанных с моей диссертацией. Однако Шмуэль не унимался. И под конец я понял. В таких вопросах я туго соображаю. Воспринимаю все слишком буквально. Мне казалось, что в случае невозможности получить желаемые результаты, остается лишь создавать видимость деятельности, терпеливо ожидая, пока начальство одумается. А надо было не деятельность симулировать, а сделать вид, что есть результаты. Вы правы, Шмуэль, покорно доложил я. Рылеевское рассеяние действительно есть, но его влияние незначительно. И вся эта история с рассеянием в большей степени относится к изготовлению наночастиц, нежели к их применению. Шмуэль пригорюнился. Заботливо круговыми движениями огладил живот, как бы прислушиваясь к голосу чрева, и неожиданно впал в диаметрально противоположную крайность помрачения рассудка. «Зазорно тратить время на пустяки!» Безапелляционно бухнул профессор Бассат, и разразился наставительной речью о важности отделения зерен от плевел только в иудейских формулировках с цветастыми цитатами из Торы и Талмуда. Талмуд – основное собрание религиозно-этических положений иудаизма, возникшее вследствие канонизации и фиксации устной Торы. Исчерпав красноречие, он обмяк, черты его лица потеряли резкость, Он снова огладил пузо и побрел ритуально омывать руки, кошерно обедать и совершать дежурную медитацию в синагоге. А эпопея с лордом Ролеем была на этом закончена и забыта. Однако вернемся к молодому профессору, нашему новоявленному Нобелевскому лауреату, который продолжает пузыриться феноменальными измышлениями и искрить новомодными терминами. Его потуги не пропали даром. И одна из выпущенных на удачу стрел случайно угодила в цель в размягченный псевдонаучным словоблудием мозг профессора Басада. И все наступает ума помрачение. Шмуль, как дурень, в погремушку вцепляется в слово плазмон термин из квантовой физики, никак не относящийся к области наших, с позволения сказать, научных изысканий. Не будем на этом останавливаться, поверьте. Что такое плазмон, неинтересно даже самому Шмойлю. Ему просто слово понравилось. Остается надеяться, что профессор Басат вскоре забудет про плазмон и не станет превращать его в тему для очередной арии из той же оперы, как «Рылеевское рассеяние». Да и о каком плазмоне или любом другом квантовом эффекте может идти речь, когда все, что у нас есть в качестве аппаратуры, это кухонная микроволновка и термометр – Впрочем, прошу прощения, я обещал на этом не зацикливаться. Натрындевшись о злосчастном плазмоне, профессор Басат откинулся в кресле, томно воззрился в призрачную бесконечность и, налюбовавшись ею, внезапно прервал возобновившийся каскад гениальных прозрений молодого профессора. «Знаете...» — он обвел нас затуманенным взором. «Оглядываясь назад, я порой думаю...» Шмуэля потянула на откровение. «Положим». Ну, написал я 80 статей. Он медленно и шумно выпустил воздух из легких. Но вот что я по-настоящему сделал для науки? Для вечности. Рецидивы хандры по вечности случаются у профессора Басада примерно раз в месяц. И за исключением редких обострений, вроде Рылеевского рассеяния, бесследно рассасываются спустя час-другой. Да, — «И зачем пишутся все эти бессмысленные статьи?» — протянул молодой профессор, спеша угодить старшему коллеге. И тут на меня накатило. То ли запредельная пафосность, то ли это дутая задушевность, ставшая последней каплей. «Как зачем?» — ляпнул я. Человек публикует статью, а его, как водится, никто не цитирует. Молодой профессор нелепо дернулся, будто поправляя съехавшую на бок треуголку. «Это меня раззадорило». Он не сдается, строчит еще статейку и цитирует сам себя, но и на вторую не ссылаются. Тогда он берется за третью. «М -м -м -м. Я наигранно пожал плечами, мол, я тут ни при чем, всего лишь констатирую факты: вот и весь секрет вечного двигателя научной публицистики. <hemen> Молодой профессор покосился на меня и уязвленно нахохлился. А шмуль, все еще витавший в грезах, пропустил этот пассаж мимошей. А теперь суммируем весь этот разрозненный бред и выведем общую закономерность. В академической системе ценностей существуют всего две координаты – публикации и гранты. Понты и бабки в терминологии моего друга Дарона, который, кстати, тоже доктор наук. Публикации, их количество и совокупное качество, цитируемость, престижность журналов и тому подобное определяют некий удельный академический вес профессора. За редким исключением, после того, как человек стал профессором, он своими белыми ручками никакие статьи уже не пишет, а подписывается под публикациями аспирантов, частенько даже не вникая в детали. Таким образом, чем больше профессор набрал аспирантов и магистрантов, и чем больше из них выжил, тем выше он поднимется в глазах таких же шарлатанов от науки, как и он сам. Гранты. Гранты — это субсидии на проведение научных изысканий. Каждый амбициозный профессор, все свободное от выжимания и подписывания время, посвящает добыче грантов. Эта хроническая золотая лихорадка преследует его неотступно. Он в горячечном угаре рыщет по интернету, летает на конференции, мечется по отупляюще занудным и зачастую абсолютно непонятным ему семинарам, пытаясь разнюхать, что сегодня, а еще лучше завтра, Модно, клево и прокатит. Профессор, листающий журнал Nature, или, скажем, Science, подобен светской львице со свежим номером ВОК или Космополитен. Тогда как она в своей фантазии облачается в новые удивительные наряды, его лихорадит от предвкушения, как он изысканно приукрасит свое резюме, и сколько бабок под это удастся выклинчить или выжить. Аналогию усиливает тот факт, что подавляющее число статей в элитной научной периодике, как и журналы известного толка, кроме сочных глянцевых картинок, не содержит никакой существенной смысловой нагрузки. И единственная информация, связанная с наукой, которую можно из них почерпнуть, это что сегодня популярно и за что сегодня и, возможно, завтра будут отваливать жирные гонорары. Допустим, Таковое положение приемлемо и правомерно в индустрии и в условиях свободного рынка. Но академическая среда, представляющая авангард научной мысли, должна быть избавлена от потребности считаться и с переменчивыми веяниями моды, и с коммерческими трендами. А пока она больше смахивает на шутовской балаган, угодливо отплясывающий под дудку то ли финансовых структур, то ли так называемой «научной прессы». Кто из двух последних более искусно водит кого за нос – я судить не берусь. Но знаю, что пляски в шутовском балагане не какая-то частная завихрень, свойственная исключительно моему любимому техниону. Так, увы, функционирует большая часть мирового научного сообщества. Гранты, чтобы писать статьи, а статьи, чтобы оправдывать гранты. Гениально, правда? Но это еще не предел. Давайте сделаем небольшую историческую ретроспективу и взглянем не на картину, на картину, в макро, а на ее проявление в одной конкретной личности. Знаменитый Исаак Ньютон, столб научной мысли, величайший физик, математик, астроном, etc. Этот Исаак Исаакч обладал пышным букетом отрицательных качеств. Был фантастически желчен, мстителен и чванлив. Разве что, вопреки характерным имени и отчеству, евреям Ньютон вовсе не был. Но это сомнительное оправдание. Стремясь удержать и упрочить первенство в научном мире и заполучить сопутствующие субсидии, почте и привилегии, сэр Исаак Ньютон не жалел сил и средств на выпуск специальных изданий своих трудов с намеренно внесенными ошибками, кропотливо продуманными и всякий раз иными. Это добро рассылалось коллегам, чтобы ввести их в заблуждение и лишить возможности, основываясь на его достижениях, продвигаться дальше, казалось бы, к общей цели — Коллеги топтались на месте, теряли драгоценное время, а Исаак продолжал пестовать свое чистолюбие. Тех из своих современников, кому все же что-то удавалось, он записывал в личные враги. Параноидально преследовал и сводил счет, иногда даже после их смерти. Как видите, наш столб наворотил немало дел и основательно навредил науке. Возможно, все это притянуто за уши. И не является прямым следствием только зародившейся в те годы системой статьи гранты-гранты статьи, тогда остается списать такие замашки на черепно-мозговую травму, нанесенную злосчастным яблоком. Впрочем, довольны. Вернемся к нынешним самодурам. Вероятно, перед любым профессором рано или поздно встает дилемма между истинной наукой и модным поветрием. И каждый находит компромисс порой выкраивая из бюджета малой крохи на что-то настоящее и идя на двойную сделку с собственной совестью. Но профессора Басада совесть не тревожит. Он относится к той породе верующих, которые убеждены, что сопричастность к религии освобождает их от нравственных обязательств. Область, в которую его стараниями все больше сворачивает моя исследовательская деятельность, вычитана в таком же модном журнале. Профессор Басат, не стесняясь, выбрал нанотехнологии, в которых он, как и я, ни черта не смыслит. Мои попытки его урезонить выслушивались с нарастающим раздражением, и вскоре профессор Басат объявил, что это вопрос давно решенный. От напоминания о том, что мои занятия нанотехнологиями явление временное, и как только пройдет Аврал мне обещано вернуться в знакомую сферу, профессор Басат поначалу увиливал. Когда же я стал настаивать, он досадливо разъяснил, что научное изыскание — это не прогулка в парке из известной точки А в заранее определенную точку Б. «Научное изыскание — это приключение», — втолковывал он мне, словно ребенку. «Мы, ученые, стремимся туда, куда ведут нас результаты, а не какие-то вздорные приходи. Стремимся всеми силами и не жалуемся, не ищем отговорок и легких путей». Интересно, какие такие результаты могли бы, даже чисто гипотетически, завести кого-либо из компьютерного моделирования в нанотехнологии? Иначе говоря, из прикладной математики в химию. Для пропорции это примерно как если бы мы начали с нанотехнологий, а закончили литературой. И в качестве диссертации подали этот роман. Мне еще только предстоит узнать, что года полтора назад Шмуэлю Удалось выбить деньги на нечто, связанное с наночастицами. И теперь он проворачивает затейливую махинацию, постоянно перекраивая сферу моих исследований так, чтобы она одновременно покрывала уже полученный грант и затрагивала парочку будущих. Худшим вариантом для меня будет тот, в котором он получит их все. Заявки на новые гранты профессор Басат без зазрения совести стряпает в сфере тех же нанотехнологий. Хотя, насколько я могу судить, знаний в этой области у него существенно не прибавилось. Но к чему знания? Сам факт того, что бабки на это ему уже прежде давали, вселяет в него уверенность в собственных силах. Тут стоит уточнить. Силы нужны не для самих исследований, а для того, чтобы заставить меня их провести. Освоить в ударном темпе область, в которой я не разбираюсь и разбираться абсолютно не стремлюсь. Но его это не волнует. Моральный компас у Шмуэля атрофирован. «Если нам будут платить за то, чтобы мы танцевали на столах, любит повторять профессор Басат, будем танцевать на столах!» Подался на десяток, лишь бы каких грантов, получил один-два и по накатанной годичные отчеты о расходах, рапорты о проделанной работе, выжимание статейного сока из аспирантов, ритуальное омовение рук, обед, молитва в синагоге и вечный поиск новых субсидий. Прошение, внушение и бумажки, бумажки, бумажки. И все, разумеется, с Божьей помощью. Куда ж без нее? Раз уж я не удержался и затеял огульное обличение всех и вся и срывание, опять же, всех и всяческих покровов, то доведу эту линию до логического завершения. Да, я утверждаю, что система продажна. И это плохо, ибо наука не может позволить себе быть продажной. Даже не из морально-этических соображений, кого они когда-либо по-настоящему волновали, а из практических. Это не только неэффективно, но и пагубно с долгосрочной, стратегической точки зрения. Многие важнейшие открытия не имели в свое время никакого коммерческого применения. Да что там коммерческого? Зачастую никакого практического применения вообще, и только спустя долгие годы привели к технологическим прорывам или даже открытию целых областей познания. Банальнейший пример — электрон. Об электроне грезили еще в Древней Греции, откуда и происходит его название. Но открытие электрона принадлежит Эмилю Вихерту и Джозефу Джону Томпсону. И произошло это знаменательное событие на рубеже XIX и XX веков. Не буду преувеличивать, Оно не осталось незамеченным уже тогда, и спустя почти 10 лет Томпсон стал лауреатом Нобелевской премии. Но транзистор изобрели только в 1947 году, ровно через полвека после открытия электрона. И лишь затем началось развитие микроэлектроники основной области современной электроники. Но тогда, в далеком 1897 году, для многих электрон был забавным курьезом чем-то вроде страшилки про антивещество, с которым, несмотря ни на что, и по сей день экспериментируют сбрендившие физики. А основная экономическая выгода, каковую в меру моего скромного понимания, пока удалось извлечь из антиматерии, это использовать ее в качестве элемента декорации какого-нибудь научно-фантастического сериала. Однако так же, как нам сейчас относительно антивещества, Также и им тогда было вполне резонно настойчиво поинтересоваться, кому он нафиг нужен. Зачем этот электрон? И Томпсон наверняка что-то отвечал и настаивал на своем, вопреки твердолобому консерватизму и скепсису современников. Но даже он, будучи незаурядным ученым и не дожив до транзисторов не то что до нынешней электроники, не мог вообразить и малые талики последствий своего открытия. А что можем ответить мы, люди 21 века, воспринимающие интернет и виртуальную реальность как нечто, само собой разумеющееся? Целый пласт не просто знаний, а повседневной жизни каждого из нас. Новое, бесконечное, почти ничем не ограниченное пространство бытия, способное вместить и уже сегодня вмещающие многие аспекты существования всего человечества. Целая Вселенная, выросшая из электроники, начавшаяся с маленького, непонятного и никому не нужного электрона. Вот и получается. Там электрон, тут антиматерия. И над всем этим царит система статьи, грант и грант статьи. Сковывает науку, превращая профессора то ли в частного предпринимателя, то ли в функционера со всеми вытекающими пагубными последствиями. Я юрничаю и издеваюсь. А что они могут в таком стреноженном состоянии? В идеале профессор не должен думать не только о том, как и кому продаться, не даже о том, где практически применима область его исследований. И из того, что мы пока не нашли прикладного использования антиматерии, вовсе не следует, что те физики маются ерундой. Любая научная находка ценна сама по себе. Любой осколок знаний содержит неотъемлемую внутреннюю самоценность и непредсказуемый потенциал. Ведь чем дальше прогрессирует наука, тем больше растет осознание масштабов еще неизведанного. И, с одной стороны, именно в нем, в неизведанном, будущее. А с другой, жажда сиюминутной выгоды, руководствуясь которой планировать и снаряжать экспедиции к черту на куличке, не просто глупо и абсурдно, а невозможно. Невозможно. Но нужно. Нужно. Жизненно необходимо и поэтому в планировании и снаряжении финансовые аргументы должны играть куда более скромную роль. Если мы, конечно, хотим, чтобы научная среда действительно занималась наукой.